Антон Чиж. «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». Пятая серия. Краткое содержание четвертой серии. Курочкин находит артельщиков, которые обобрали профессора Серебрякова и столкнули в проруби. Ванзаров узнает, что записная книжка профессора утонула в проруби. Из нее были вырваны страницы – Лебедев отвозит Ванзарова к тибетскому лекарю Бадмаеву, который рассказывает о напитках шаманов, но о Соме говорить отказывается. Ванзаров с Лебедевым осматривают квартиру Серебрякова. Вынесены все бумаги и записи, зато оставлена ложная улика – мешок, похожий на тот, в котором было тело Марии Ланги. В отдельном кабинете ресторана «Медведь» Ванзаров находит еле живым Дениса Брауна – Лебедев облегчает страдания англичанина особой микстурой. Браун признается, что причина его болезни – неизвестное вещество, которым опоила его Елена Савская. На снимке Браун узнает Уварову, но называет ее «Барбара Савская». Он обвиняет Елену Савскую в смерти банкира Эдуарда Сивиера и пивного магната Ричарда Эпсворта. Вернувшись домой, Ванзаров предполагает, что причина всех преступлений – нектар богов, сома. Глубокой ночью раздается телефонный звонок. Неизвестный голос угрожает Ванзарову смертью сестры и племянниц, если он не прекратит розыск. В эту ночь Ванзаров не заснул и не отходил от телефонного аппарата. Ему слышался звонок, но когда хватал слуховую трубку, в ней была тишина. Под утро он успокоился и смог думать. Угрожать чиновнику полиции было невероятной дерзостью. Самой отпетый вор на такое не решится. Кому же хватило смелости? И главный вопрос – как преступник мог узнать, что розыск ведет именно Ванзаров? Среди помощников Ванзарова болтунов нет. Да и полковнику Герасимову нет смысла устраивать провокацию. Кто говорит? Кого-то ожидали, Родион Георгиевич? Никак нет, господин Герасимов. Спешил к звонку. А мне показалось, ответили сразу. Племянницы гостят. Оберегай детский сон. Похвально. А у нас дела идут все хуже. Уже бастуют Семянниковский, Патронный и Франко-Русский заводы. Понимаю, господин полковник. Пока рабочих возглавляет поп гапон ситуация находится под контролем. Но рядом с ним есть люди которые могут отодвинуть Гапона от руководства. Они ждут момента, чтобы поднять рабочих на бунт. Ванзаров знал, что начальник охранки предлагал немедленно арестовать окружение Гапона, а если надо, и самого Папа, чтобы затушить тлеющий бунт. Высокое начальство ему не позволило. Городоначальник столицы лично благоволил Гапону. Понимаю, господин полковник. Рад слышать. Почему не доложили о смерти Серебрякова? Докладывать нечего. Полагаю, пристав Щипачев сообщил вам все обстоятельства. Дело рук известной особо? Вероятно. Установлено, что ей помогает некая Елена Савская. Вот как. Дальнейший разговор не следует доверять телефону. Отправляю к вам своего человека. Ждите гости. Герасимов отключился. Ванзаров обернулся и увидел сестру. Настроение Софии не было праздничным. Родион, мы живем как на вокзале. Три звон с утра до вечера. Соня, так дальше продолжаться не может. Соня, пойми. Я с детьми переезжаю в гостиницу, мы собираем вещи. Молчать! Что? Сестра, сестрица, сонечка, прости, я. я боюсь за вас. За нас? Нет. С нами может случиться что-то плохое. Ничего страшного, обычное беспокойство родных. Правда, ты за нас волнуешься? Вы для меня дороже всего. Побудьте сегодня дома и дверь никому не открывайте. А это кто еще? Прости, это, это ко мне. Курочкин и не думал обманывать Ванзарова. Пообещав проверить гостиницу «Эрмитаж», он честно собирался поехать на Невский проспект. Но как-то так случайно получилось, что старший филер оказался в гостинице только с утра. Не заметил, как заснул, если говорить откровенно. Курочкин подошел к стойке. Портье с завитыми усиками и лакированным пробором напоминал галантерейного приказчика – Опытным взглядом Портье определил худощавого господина в несолидные клиенты. Чего изволите? Э, любезный, у вас проживает Елена или Барбара Савские? Сведения о постояльцах не даем <свеч> Всего-то загляни в книгу регистрации постояльцев. Не положено. Э, строгий ты, братец. Может, ответишь? Да вам какое дело. Идите. По Добро, поздорову». «Сейчас узнаешь, какое мне дело. Ты напомаженная помаженной отроди. Ты у меня запомнишь, как разговаривать с полицией. Ты у меня научишься уважению». Портье понял ошибку слишком поздно. Мертвая хватка Филера сдавила ему горло так, что он мог только хрипеть. Рубяное лицо партье стало багровым, глаза выкатились из орбит. Мальчишка задыхался. Курочкин вовремя пришел в себя». Хватая ртом воздух, портье выполз из-за стойки и сел на пол, прислонившись спиной к конторке. Он с ужасом смотрел на Курочкина, присевшего перед ним. Фу. Так что насчет сведений о постояльцах? Проживали в недели в пятом номере. Так. Вчера ночью съехались. Ага. Куда съехали? Вот вам крест, господин полицейский, не знаю Мадам Савская только багаж оставила Она вещи оставила? Так точно, чемоданы в кладовке лежат Мадам Савская просила до нынешнего вечера придержать Вот что, любезный Об этом ни с кем не болтать Чемоданы держать под замком Ждать меня. Скоро буду. И чтоб никому. Как может, как можешь, мы понимаем. Сниваться. Во сколько мадам Савская обещала забрать вещи? В два часа по полудни. В запасе время есть. Успею. Э, любезный, язык держи под замком. На пороге стоял мужичок с аккуратной бородкой, в зимней куртке хорошего сукна, ватных штанах и черных юфтевых сапогах. Фуражка лихо заломлена. На плечо он держал длинную гроздь новеньких домашних тапок с вышитыми узорами, а за спиной короб, доверху набитый перчатками. Ванзаров сделал вид, что не узнал торговца-разносчика. «Вы к кому?» «Раз вы не узнали, не зря належал свой маскарад». «Господин Герасимов? Это вы?» «Не нужно, чтобы любопытные пронюхали, что начальник охранки наносит визит чиновнику сыска. Латошника в дом пустите?» «Прошу в мой кабинет». Герасимов бросил в прихожей тапки с коробом и прошел за Ванзаровым. Он сел без приглашения. Ванзаров плотно затворил дверь кабинета. «Не буду скрывать, ситуация близка к чрезвычайной. Что-то еще случилось?» «Случилось». Ровным и равнодушным тоном полковник рассказал о том, что у него сбежал агент «Азирис», которая была представлена к профессору Серебрякову. По телефону посмела угрожать большими неприятностями. Герасимов назвал ее настоящее имя – Ольга Валевская. И показал фотографическую карточку. Вижу, вам знакомое ее лицо. Откуда? Мы нашли у профессора Серебрякова фотографию, на которой он снялся со своими поклонницами. Одна из них – ваш агент Валевская, другая – Уварова. Могу взглянуть? Извольте, господин полковник. Интересная картина. Изображают пальцами фигуру пентакля. Что это значит? Профессор умолчал. Что об этом думаете, Родион Георгиевич? Вероятно, профессор использовал пентакль в качестве знака тайного общества, в которое входили эти барышни. Цели общества? Думаю, что модные игры в мистику, скорее всего, под воздействием mm. вещества, которое Серебряков изобрел. Что за вещество? Нектар богов или сома. Надеюсь, что рецепт вещества серебряков унес с собой в могилу. Нам бы пригодилась сома. Часть вещества оказалась в руках вашей Ольги Валевской. С его помощью она отравила двух мужчин. Кого именно? Банкира Эдуарда Сивиера и члена правления пивного завода Ричарда Эпсорта. Не знаю таких. Что еще она творила? денис браун из посольства тоже выпил из ее рук он так плох что чудом держится правда ему ваш агент представилась как елена савская и помогал уварова брауну она назвалась Барбарой савской сколько профессор изготовил сомы думаю немного остатки на исходе почему Кто-то вынес из его квартиры все бумаги и выдрал страницы из записной книжки. Если это Валевская, она лихорадочно ищет рецепт, чтобы пополнить запасы Сомы. Думаю, у нее ничего не выйдет. Профессор тщательно охранял свою тайну. Разумно. В данной ситуации предоставлю вам полную свободу действий. Можете предпринимать все, что захотите. Считайте что у вас неограниченные полномочия. Как поступать с Валевской, знаете? Так точно. Помню ваши инструкции по Уваровой, господин Герасимов. Угу. Кажется, вы что-то хотите спросить? Да. Сегодня ночью мне телефонировали с угрозой. Если не брошу розыск, погибнут мои сестра и племянницы. Полагаете, и я устроил вам проверку? Трудно представить, кто на такое решится. Слово офицера Родион Георгиевич я тут ни при чем. Но этот факт подтверждает мои опасения. Надвигается катастрофа. Постарайтесь ее предотвратить. Больше надеяться не на кого. В этот день у Курочкина было дело важнее службы. Он должен был сделать предложение. Из гостиницы Курочкин побежал в магазин «Жорж Борман», купил самую дорогую коробку шоколадного сорти, заскочил в цветочную лавку и побежал на Садовую улицу. Золотое колечко дожидалось будущую хозяйку в боковом кармане его пиджака. Все получилось замечательно. Курочкину ответили согласием. Он стал счастливым женихом. Расцеловав будущего тестя и тещу, Курочкин побежал в гостиницу. Он вошел в холл Эрмитажа около полудня. Портье старательно отвесил поклон. «Ну, как, любезный, чемоданы на месте?» «Полный порядок. Забрались». Э, «Забрали? Кто забрал?» «В полицию забрались». «Да ты пьян, что ли? Какая полиция?» Извольте знать Минут через пять После вас приходит дама и спрашивает Сыскная полиция была? Я говорю Вот как разминулись Они сговорят У меня срочный приказ Доставить чемоданы начальнику сыскной полиции Я, конечно, порядок понимаю Говорю, а нельзя ли какой документик? Она вытаскивает гербовую бумагу «Ну, я, признаться, читать не стал, вижу. Документ официальный, и дама вызывает уважение». «Дальше?» «Пошел за чемоданами, принес. Говорю, можно ли расписочку?» «Дама тут же пишет. Вот, извольте, у нас полный порядок». Курочкин читал текст, написанный быстрым женским почерком, и по спине у него поползли холодные мурашки – Если бы записка не являлась важнейшей уликой, филер разорвал бы ее в мелкие клочки. Он сложил бумажку и спрятал в нагрудный карман. Дальше. Отнес даме чемоданы, посадил на пролетку. Она мне дала червонец. Сказала благодарность за труды от сыскной полиции. Если дама с документом от полиции приходит, разве могу отказать? Как выглядело? Высокая, пелерина серая, голос приятный. А -а -а, лицо описать можешь? Лица за не разглядел, но очень, очень приятная дама. Ванзаров выслушал краткий доклад Журанского о чудовищном провале, который случился в гостинице «Эрмитаж». Ротмистер был так зол, что мог и зарубить Курочкина на мелкие кусочки. Попадись ему под руки, шашка. «Что будем делать с Курочкиным, господин Ванзаров?» «Доверять, как и прежде, Ротмистер. Курочкин не мог знать, с каким сильным противником имеет дело. Такие ему не попадались». Кто мог скрываться с вуалью? Вариантов не слишком много. Нужна дерзость, чтобы написать такую расписку. Изымаются два чемодана дорожных по распоряжению главного сыщика сыскной полиции Ванзарова. Редкая барышня обладает таким хладнокровием. Опять это ведьма Уварова. Или ее подруга с фотографией профессора Ольга Валевская. Откуда вам известно это имя? Важно другое. Кто в этом дуэте руководит, а кто исполняет. Наверняка Уварова. Это Валевская кажется невинной. Невинная женщина бывает самой опасная. Да, ваша правда, господин Ванзаров. Номер, в котором жила Уварова, с смотрели? осмотрели? Так точно. В номере разбросаны шпильки, заколки, платочки, чулки, платяной шкаф раскрыт, вешалки раскиданы по полу, на кровати беспорядок, простыни и одеяло скомканы, ковер задран. Номер покидали в большой спешке. Найдено два аптечных пузырька с остатками зеленой жидкости, уже отправленной к господину Лебедеву. Оставил засаду филеров. Отлично, мистер. Более ничего? Ничего. Только номером кто-то ошибся. Что это значит? Во время обыска двери не закрывали. Ну и заглянул какой-то юноша. Среднего роста, лицо чистое, модные усики. Одет дорого. Пальто с меховым воротником, цилиндр... На галстуке заколка с бриллиантом На вид лет 20. Заглянул, спросил Здесь ли живут сестры Ланские Я говорю Вы ошиблись номером Он поклонился и ушел Надо было задержать Возможно, юноша ошибся Так точно Жду дальнейших приказаний Давайте поищем следы неуловимых барышень Слушаюсь Провести в городе повальные обыски? Нет, ротмистер Возьмите полицейскую пролетку. София не подумала слушаться брата. Мало ли чего ради он приказал. Он ее брат, а не ее муж. Да и муж не смеет приказывать. Сидеть дома, когда приехала погостить в Петербург, что может быть глупей. Одев детей, София вышла на Невский. Чудесный солнечный день, снег сверкал морозными искрами, на душе было радостно и светло. София повела детей к Дворцовой площади. По дороге она заметила роскошный магазин огурме и вспомнила обещание брату приготовить что-нибудь вкусное. Надо было зайти. «Рады видеть вас, мадам. У нас изумительный выбор мяса. Чего изволите?» А, благодарю вас, я подумаю. В роскошном магазине София растерялась. По правде сказать, в Саратове она не часто ходила в мясную лавку. Этим занималась ее кухарка. София не привыкла, чтобы мясо продавалось в обрамлении хрустальных люстр, зеркального потолка, мраморных прилавков и африканских пальм. Свежайшие телятина и баранина свешивались с крюков, Каждый обрубок шеи венчала вырезанная бумажная корона. Мелкая дичь хранилась на бумажных салфетках в плетеных корзинах. Магазин сверкал, как дворец. Приказчик носил белый фартук крахмальной свежести. София не догадывалась, что это самый дорогой магазин столицы. «Не советую тут покупать». София обернулась. Ей улыбалась молодая красивая женщина. Одета модно, но не броско, без украшений и дорогих мехов. Явно не аристократка, но и не горничная. Возможно, жена надворного советника или коллежского ассессора. В незнакомке чувствовала спокойная уверенность и приятная скромность. Софье она понравилась с первого взгляда. «Вы полагаете?» «Зачем переплачивать? То же самое мясо в любой лавке вам продадут втрое дешевле». Только не берите мясо у торговцев разнос Оно не парное, а лишь подтаившее Из мороженого Лучше всего брать на мясном рынке А если хотите подороже, ну, отборного Следует отправиться на круглый рынок Что на мойке А я и не знала Благодарю вас У, у вас чудесные дочери У меня тоже две девочки С ними столько хлопот Как я вас понимаю Но дети это такое счастье Ничего для них не жалко Уверена, вы чудесная мать Ой, да что же я забылась Позвольте представиться Елена Павловна Ланская Жена начальника Рижской сыскной полиции Приехала погостить к родителям Какое чудесное совпадение. Мой брат служит в петербургском сыске, а я приехала к нему в гости из Саратова. Решила показать дочкам столицу. О, ой, простите, Софья Петровна Замятина. Мой муж – коллежский советник. Как приятно, София. Можно между нами по-простому? Мы матери, понимаем друг друга. А меня называйте просто Елена. Я так счастлива, Елена! Мы с дочками предоставлены сами себе. Брат все дни на службе не с кем словом обмолвится. Угу. София, дорогая, что же мы стоим? Пойдемте в кофейную, выпьем горячего шоколада. И девочек ваших побалуем пирожными. Ну, и вы, это мясо. Никуда не денется. Вон уже и приказчик на нас косится. С радостью принимаю ваше предложение. Только чур, угощаю я? Ой, я прав не знаю, так неловко you Озерки считались любимым дачным местом петербургской публики. Летом здесь кипела жизнь. Устраивались спектакли, танцы, гуляния, открывались летние ресторанчики. Сейчас, в январе, пустынные озерки пребывали в снежном оцепенении. Летние дачи, закрытые до майского солнца, спали, дожидая своих хозяев. Одинокий городовой показал дорогу до дачи профессора Серебрякова. Пролетка остановилась у зеленого домика за невысоким, ободранным палисадником. Джуранский первым спрыгнул с угроб. Тут глубоко, господин Ванзаров. Пойду первым. Вы по моим следам. Преодолевая снежную целину, Ротмистер добрался до крыльца, раскидал ботинком небольшой сугроб на ступеньках и пропустил Ванзарова к входной двери. Дверь ломать? Не спешите, Ротмистер. Не заперто? Ш. Оружие при вас? Полная обойма. Без команды не стрелять. Они нужны нам живыми. Кто они? Кого найдем в доме. Идем так, чтобы половица не скрипнула. Ванзаров тихо отвел двери. В нос ударил тяжелый смрад, который не приглушил даже мороз. Он зажал нос перчаткой и шагнул внутрь. Дача профессора состояла из двух комнат. В центре первой, в которую они вошли, в кучу была свалена дачная мебель. Казалось, что тут собирались устроить гигантский костер. Ванзаров пошел вдоль стены, стараясь ступать на самый край половиц. Джуранский крался следом. За стеной в другой комнате раздался шорох. Ванзаров обернулся к ротмистру, приложив палец к губам. Джуранский все понял. Он поднял руку с наганом. Ванзаров бросился в дверной проем. Он влетел в полученную комнату и успев заметить метнувшуюся тень, инстинктивно закрыл лицо руками. И тут же получил удар по голове. Венский стул развалился на части. Оглушенный, но не сбитый с ног Ванзаров пошатнулся, упрямо сделал шаг вперед и увидел, как в стене напротив распахнулась еще одна дверь. Невысокая фигура в длинной юбке и шляпке с вуалью выскочила из дома. «Уходит!» а, «Не уйдет! Не уйдет!» ротмистер бросился следом. Перед его носом дверь захлопнулась. Джуранский стал яростно клотить в нее рукояткой нагана. Беглянка успела задвинуть за собой щеколду снаружи. Ротмистр врезался плечом в дверь. Она дрогнула, но не поддавалась. Терялись драгоценные секунды». «Окно! Окно!» Джуранский подскочил к окну, на котором даже не было занавесок, и выбил стекла. Посыпались стенящие осколки. Вторым ударом ротмистер снес крестовину рамы и прыгнул наружу. Отстань! Панзаров добрался до выбитого окна. Он увидел, как ротмистер барахтается по пояс в снегу, пытаясь выбраться на дорогу. Наконец, потеряв надежду, навел револьвер. По пустой заснеженной улице прокатилось эхо и скрылось в лесу. От самого дома к дороге тянулись глубокие следы от полозьев. Сани уже скрылись за поворотом. В ярости Джуранский хватил кулаком по сугробу. Ротмистер, бесполезно. Возвращайтесь. Ушла мерзавка! Успели заметить... Это был. Только спину. Ее сани поджидали. Четыре выстрела и все мимо. К счастью. Сколько их было? Она и кучер. Надо было кучера снимать. Лучше бы в лошадь стреляли. В лошадь? Господь с вами, господин Ванзаров. Как же можно в коней стрелять? Вы правы, рот, мистер, Лучше ни в кого не стрелять. Раз остались ни с чем, давать хоть дачу профессора осмотрим. Елена Ланская предложила отправиться в польскую кофейню, которая находилась в здании дворянского собрания. София была согласна на все. Извинившись, Ланская опустила на лицо вуаль, объясняя, что ее кожа боится мороза. Болтая о милых пустяках, дамы с детьми, не торопясь, дошли до Михайловской улицы. Софье хотела сесть у окна, но Елена выбрала столик у самой стены, в глубине зала, и не подняла вуали. Это совершенно не мешало Софье наслаждаться беседой. Попивая обжигающий вкусный шоколад с корицей, она прониклась безграничным доверием к новой подруге. Если бы не правило приличия, Софья с радостью пригласила бы ее в дом. Делать это в день знакомства воспитанная дама не могла. Она надеялась, что первая встреча станет началом долгой дружбы. Чем занимается ваш брат? Какими интересными делами занят? Что вы, Елена, из него слова не вытянешь. Или молчит, или отшучивается. Представьте, в новогодний день пропадал на службе. Мой муж со мной делится. Хотя в Риге не так много происшествий. В Петербурге что ни день, обязательно что-нибудь случается. Елена, вы не представляете У него в доме все время звонит телефонный аппарат Вчера глубокой ночью кто-то звонил Детей разбудили Сегодня звонок с утра пораньше в дверь Явился какой-то торговец с тапками Брат с ним в кабинете заперся Ну на что это похоже? Вам не позавидуешь, София Я так измучилась Мало того, сегодня брат приказал, чтобы мы не выходили из дома Как это мило. Приехали на праздники и сидеть в квартире. Возможно, вашего брата что-то напугал? Моего брата ничем не напугаешь. Все эти полицейские штучки. Ну, вы меня понимаете, Елена. Прекрасно понимаю, София. Мы думали, что будем веселиться с детьми, а вместо этого брошенные и забыты. Ну, ну, не расстраивайтесь, моя милая. Если мы так чудесно нашли друг друга, обязательно что-нибудь придумаем. Кстати, завтра крещение... Что подадите на праздничный стол? О, я совершенно забыла. Обещала брату приготовить что-нибудь вкусное. Что же делать? Я вам помогу. Дам рецепт говядины по-бенгальски. Готовить проще простого. Запечь в печи и посыпать бенгальской смесью пряностей. Но где взять бенгальскую смесь? В магазинах она не продается. Но у меня... Подождите... Сейчас поищу. Елена Ланская стала рыться в сумочке. Она поставила на столик хрустальный флакончик, наполовину заполненный зеленоватой жидкостью. Гляжу, у вас редкий парфюм. Не трогайте. Это микстура для желудка. Всегда ношу с собой. София, мне так неудобно. Но забыла бенгальскую смесь дома. Какая растяпа. Ну что вы, Елена, какие пустяки! Нет, моя милая, я обязана подарить вам Бенгальскую смесь. Э, ваш брат оценит вкус и аромат. Давайте так. Завтра в это же время встретимся здесь. Я непременно принесу специи. Договорились? Чудесно. Буду ждать новой встречи. В комнате с разбитым окном и дверью наружу осматривать было нечего. Комната была пуста. Только в дальнем углу виднелась мешковина, а рядом с ней бочка. «Гляньте-ка, что там под мешковиной?» «Ох ты ж, е! Ё... Тут корова!» Остекленевшие глаза буренки уставились в пустоту – Она лежала на боку, неестественно вывернув голову. Шею разрывала глубокая рана. Животные ударили тесаком или топором. Засохшая кровь оставила на полу широкое, бурое пятно. Это профессор корову зарубил. Барышня обычно не умеет махать топором, хотя от наших знакомых можно ожидать чего угодно. Кому зарубить невинную скотину легко, тот и... Человека не пожалеет. Это серебряков убил Марию Ланги. Гадать, бесполезно. Что в бочке? Здесь. здесь круя моча замерзшая Закройте. Там за бочкой еще что-то. Джуранский вытащил два каменных круга, какие использовались в примитивной мельнице и овечью шкуру. Мех был сухой и ломкий, будто шкуру долго держали в воде. Ой, Забирайте руно с собой, отдадите господину Лебедеву на анализ. Все, род мистер, на чистый воздух. Господи, вам плохо, господин Ванзаров? Ничего, живой. Жаль, сломали последний стул у мою голову. Идя к выходу, Ванзаров заметил на полу выгоревшее пятно. От кострища расходились лучи пятиугольной звезды. Он поднял голову. На звездке потолка был выжжен такой же пентакль, как зеркальное отражение нижнего. На обоих виднелись следы огня, будто по ним водили факелом. Руки вверх! Попались, ворюги? Рад видеть, пристав. Четыре раза полим, а вас все нет. Господи Ванзаров, Никак вы. Я Заблоцкий, и Журанский со мной. Честь имею пристав. Почему решили, что мы воры? Повадился кто-то на этой даче шалить. Мы уж два раза как гоняли. Кто такие? Не понять. В темноте скрылись. А вот вчера днем ваш агент прибыла. Мой агент? Так точно. Вчера в третьем часу пополудни. Подъезжают, значит, сюда сани, в них барышню. Барышня. Я подошел, спрашиваю, кем будете, что делаете? Она и говорит: Служу агентом в сосной полиции, у меня секретное задание от господина Ванзарова. Проверяю дачу профессора. Все в порядке? Доложил ей, как полагается. А как выглядела мой агент? Дама приятная, обходительная. На лице Вуаль. Так ведь знаете, когда сюда послали? Эх, господин Ланзаров, уже ли мне не доверяете? Ванзаров заехал в сыск, чтобы посмотреть сводки из участков Возможно, странные происшествия укажут на след Уваровой и Валевской Иных предположений, где искать исчезнувших барышень, у него не осталось. Новости из участков еще не пришли. Зато в кабинете ждал Лебедев. Судя по сигарилье, у великого криминалиста было отличное настроение. Ванзаров, друг мой, что вас завид? Будто стулом по голове ударили. Не слишком удачно съездил на дачу Серебрякова. О, и что там нашли? Да ничего особенного Бочку коровьи мочи, корову убитую ударом топора Выжженные пентакли на полу и потолке Ну, в общем, скука дачной жизни <свят> Джуранский, кстати, привезет вам овечье руно для анализа Ну, овечьи шкуры меня не удивишь Что-то нашли в остатках зеленого вещества? Еще как нашел Пришлось, конечно, потрудиться, но результат того стоил Ванзаров, держитесь крепче В состав Сомы входит спорынья. «Значит, спорынья?» Ванзаров знал, что спорынья вызывает тяжкие болезни, именуемые «злая корч», «рафания» или «священный огонь святого Антония». В средние века в Европе бушевали эпидемии, вызванные употреблением спорыньи. Да и в российских губерниях происходило подобное еще несколько десятков лет назад – Спарыня попадала в еду через зараженную хлебную муку. Этот грибок настолько сильный, что не погибает при выпечке хлеба. Человек, зараженный спарыньей, умирает долго и мучительно. Друг мой Ванзаров, вас не извиняет преступное незнание науки. Хотите сказать, что Мария Ланге была отравлена? Почему Деннис Браун до сих пор жив? Нет, это не отравление. А что же тогда? Вещество в пробирке и в пузырьках не яд, а сильнейшее, я бы сказал, чудовищное наркотическое средство. Разделить восторги восторге Лебедева Ванзаров не спешил. Он знал, что наркотические средства используются для обезболивания. Без хлороформы, закиси азота, бромистого этила, эфира, атропина невозможно представить медицину начала XX века. Отдельные эксцентричные натуры не могут жить без укола морфия. Это безвредные и ленивые создания, плавающие в собственных снах. Они не бегают от полиции. Ванзаров, поймите, зеленая жидкость, изобретенная Серебряковым, хуже вещества под названием героин, синтезированного из морфи одной швейцарской компании. Сознание человека, принявшего это наркотическое средство, подвергается решительному изменению. Последствия могут быть непредсказуемые. Вот, что такое сома. В таком случае это много объясняет. Как минимум, улыбку счастья на устах погибшей Марии Ланге. Ну и поведение профессора, конечно. Спасибо, Аполлон Григорьевич, вы очень помогли. <пл'> Тот -то же, друг мой. Но это еще не все. К счастью наркотическими средствами у нас балуются обеспеченные господа и некоторые художественные натуры. Простой люд использует водочку, но если и народ начнет употреблять наркотики, мы утонем в море преступлений. А если представить, что Серебряков задумал в качестве научного эксперимента дать это вещество большой массе людей, например, в Петербурге? Последствия могут быть чудовищными. Подобный наркотик способен полностью подавлять волю человека, делать его послушным рабом. Надеюсь, что запас Сомы исчерпан. То есть Деннис Браун... Да! Ваш дипломат действительно выполнял все, что ему приказывали, и все прочие, кто принимал Сому. Нектар Богов. Быть может, полковник Герасимов не зря опасается катастрофы. Что вы сказали, друг мой? В десятом часу вечера Ванзаров вернулся домой. Неожиданно дверь оказалась закрыта на цепочку. «Соня, это я! Отопри цепочку!» «Родион, это ты! Наконец-то!» «Что случилось?» «Ах, это такой ужас! Мне было так страшно!» Кое-как успокоив сестру, Ванзаров узнал, что случилось. Около пяти вечера раздался звонок телефонного аппарата. Софья подошла и ответила. Голос в слушательной трубке сказал, что погибнет она и ее дети. Он, он... Он сказал, что мы все умрем. Больше ничего не сказали? Тебе этого мало? Прости, сестрица, прости. Голос мужской или женский? Откуда мне знать? Я так испугалась. Не волнуйся, это была... Это... Это была глупая шутка. Иногда так проверяют чиновников полиции. Тебе и малышкам ничего не угрожает. Это правда, Родион? Иначе мы сейчас же уезжаем. Ванзарову предстояло выбрать между плохим и очень плохим. Отправить сестру в Саратов значило оставить ее без защиты. Если нашли его, могут и до Софии добраться. Лучше она и дети останутся под его присмотром. Правда, вам ничего не угрожает. Только посидите завтра и послезавтра дома. Наши шутники могут не угомониться. Хорошо. Я тебе верю, Родион. Завтра приготовлю праздничное блюдо. Превосходно? У меня уже текут слюнки. Еле успокоилась. Если бы не патентованные швейцарские капли, не знаю, что бы делала. А с чем твои капли? С опием. Для успокоения нервов. Вот как? Ванзарову пришла в голову мысль. Если запас сомы кончен, Уварова или Валевская должны искать замену. Волшебного средства Лебедева, которое помогло Брауну, у них нет. Что остается? Настойку опия не выдадут в аптеке без рецепта, но его можно найти в подпольных салонах. Быть может, последний шанс найти одну из пропавших агентов Герасимова. Где одна... Там и другая. Ванзаров у аппарата. Слушаю. Кто говорит?